Часть вторая. Часто-часто стояла еженька на берегу острова нарисованных человечков и глядела туда, где за Синим океаном в маленьком городке остался ее отец, добрый художник. Иногда в такие минуты подходило к ней чудовище, осторожно касалось, лапы и плеча девочки. Надо быть очень осторожным, если лапы весит сто килограммов, да еще если на ней такой острый рог. И тихонько говорила. Что им сделается? Твоему доброму отцу и моему злому. Живут-поживают, добра наживают. Пойдем поиграем, а то, когда ты грустишь, мое чудовищное сердце просто разрывается. Однажды... Когда совсем не в магату стала Еженька, она побежала к маленькому ёжу, уткнулась носом ему в грудь и горько заплакала. Не плачь, сказал маленький Еж. Я переплыву океан и привезу письмо от отца. Ой, глупый, ответила Еженька. Океан больше, чем тридцать морей. Ты утонешь, а я умру с горя. — Тогда давай срубим наши пальмы, конфетную, мороженную и аптечную. «И свяжем плод», — сказал маленький ёж. «На плоту мы с тобой уж наверняка переплывем океан. А что будут делать остальные человечки? Бывшим людоедам ведь нужно очень много конфет. Твои братья так любят мороженое. А чудовище кашляет по ночам без аптечной пальмы. Оно совсем разболеется». «Ммм, ты права», — согласился маленький ёж. «Я буду думать. Вот и придумаю что-нибудь». Думай скорее, попросила еженька. С того дня маленький еж только и делал, что думал. Нет, недаром волновалась еженька. Там, в далеком маленьком городке, жил-пожевал, да добра наживал один только злой художник видишь, каким он стал толстым и важным. Он украл у доброго все волшебные карандаши и сказал ему: Ты только балуешься, глупые сказочки рисуешь для глупых детей, а я буду писать бешеные буквы. А вот погоди немного, узнаешь, какими бывают буквы, если они бешеные. Только вот такой крошечный кусочек волшебного синего карандаша сумел добрый художник сохранить и припрятать от брата на груди. Пришел он к рубашке потайной карман. Украл злой художник карандаши и сказал брату. «Там к тебе звери пришли в гости. Мышка, серый заяц и барсук. Во дворе в сараюшке тебя дожидаются. Хотят о чем-то совета спросить». Добрый художник поверил и пошел во двор к сараю. Он был вообще доверчивый. А злой тихо, на цыпочках да за братом. А когда брат вошел в темный пустой сарай, это злой все придумал, что лесные звери пришли к доброму художнику за советом. Когда брат вошел в пустой сарай, злой художник раз и закрыл снаружи дверь на щеколду, да ещё поленом крепко подпёр и сказал через дверь, «Неохота мне на тебя смотреть. Не работаешь, скучный». Живи пока тут, в сараюшке-развалюшке. Кормить я тебя не стану. Может, помрёшь? А не то я тебя совсем со два раза сгоню. А потом сказал еще: Моё имя самое хорошее. Как услышат, злой, все боятся. А у тебя и не имя вовсе, вся кличка какая-то. Добрый. Велю тебя называть наоборот. Ербот. Чтобы все забыли само это словечко. «Добрый!» Была в ту пору лютая стужа. В сараюшке ни щепки, да и печки нет. Зарылся добрый художник в солому, лежит в углу. Слезы из глаз льются и замерзают на худых щеках. «Что делать?» — думает он. «Что делать?» — «Хоть бы смерть пришла!» Добрый художник мерзнет в сарае, а злой растопил жаркую печку и рисует волшебными карандашами буквы. Вот на таких дощечках. С виду обыкновенные буквы, а на самом деле они бешеные. Знаешь, как рисуются бешеные буквы? Рисуется змея, злая и страшная. Потом жало ее, черная и ядовитая. Потом согнется змея вот так. Или вот так. Глядишь, и готовы буквы страшные и ядовитые, словом, бешеные. Пишет злой на дощечках одно слово «запрещаю». Вот так, с тремя «з». Одно «з», с которого злость начинается, другое «з», с которого начинается зависть, и третье — змеиное «з». Развесил он дощечки на самых высоких домах, а в лесу за городом на самых высоких деревьях, чтобы все видели. Прыгали синички, сестрички, по оледенялым веткам перекликались. Не унывайте, скоро весна. А прочитали, запрещаю и умолкли. Страшно. И стал лес как мертвый. Вышли школьники во двор поиграть. Стали в кружок. Считают, кому водить. Раз, два, три, четыре. Опять не сказали. Увидели — запрещаю. И разбежались по домам. И взрослые бегут. «Скорей, скорей!» В подъезде два старичка шепчутся. Один говорит. «Сколько живу, всякое видел. А так плохо в нашем городе не бывало». «Да», — отвечает другой старичок надо бы к доброму художнику сходить он бы уж что нибудь присоветовал надо бы кивнул первый старичок Да слух идет вовсе и нет бедного доброго художника извел его брат а есть какой то ербот даже и не выговоришь покачали старички головой поохали повздыхали и тоже спрятались в своих домах и стал город как мертвый. Повечерело. Задремал добрый художник, а тут дверь сарая скрипнула и скрипит, скрипит. Открыл он глаза и, видит, дверь приоткрылась, и в сарай забралось что-то не поймешь что. Похоже, на куст тоненькие веточки торчат во все стороны. На одной веточке яблоко, румяное, наливное, на другой вишни а на этих — и вовсе белые грибы, и еще на ветках — сухие хворостинки. Забралось это, не поймешь, что, в сарай и бежит по полу, прямо к углу, где лежит на соломе художник. Только и слышно «топ-топ-топ» и ещё паф «пу пуф -пу -пу». Если это яблонька, — думает художник, — то почему на ней вишня? А если это и вишня, и яблоня, то откуда на ней грибы? И где это видано, где это слыхано, чтобы яблоня и вишня и белый гриб ходили, ногами топали и дышали. Пуф-пуф-пуф. -пу. Нигде не видано. Может быть, это сон или это сама смерть? Подумал так добрый художник и спрашивает. Отвечай, кто ты такой, куст ходячий? Или ты сон, или ты смерть? За мной, ербодом пришла. «Никакая я не смерть», — обиделся ёж-ежище, еж черный носище. Это был он. Стыдно старых друзей не узнавать. И никакой ты не ербот, а самый обыкновенный добрый художник. Узнали звери и птицы, что ты приболел. Послали меня проведать тебя и гостинцы отнести. Вишни синички-сестрички прислали. Яблоко — серый заяц с барсуком. «А грибы я сам под снегом раскопал». Обрадовался добрый художник. То пластом лежал, а сейчас чуть не пляшет. Ёж-ежище еж тем временем сложил хворостинки на полу и разжег костер. Ох, как тепло стало! Поджарил ёж-ежище еж грибы вкусно-привкусно. Съел художник жареные грибы, яблоком и вишнями закусил, сил прибавилось. «Давай думать, как дальше жить», — говорит Ёж-Ежище. «У тебя что, волшебных карандашей совсем не осталось?» Вынул художник из заветного кармана кусочек синего карандаша и отвечает. «Больше ничего нет». «Для начала хватит», — говорит Ёж-Ежище. «Нарисуй-ка ты курицу. Я бульон на завтра сварю». «Бульон очень полезен». «Как же мне нарисовать курицу? Ведь синих кур не бывает». Тогда нарисуй-ка ты, нарисуй-ка, ага, знаю, нарисуй-ка килограмм ветчинки. Только чтобы жира поменьше, жирное больному вредно. Так ведь и ветчина синяя не бывает. Огорчился еж, ежище, чуть не плачет. Спрашивает, что же бывает синее? Долго думал добрый художник и надумал. Сливы? А вот и хорошо. Нарисуй десятка-два слив. Я компот сварю. Компот для больного и слабого лучше всего. Нет, — отвечает добрый. Раньше я должен написать письмо доченьке. Сказал и написал синим волшебным карандашом на листке бумаги. Милая еженька, тут у нас появились бешеные буквы, и стало очень плохо. Я по тебе ужасно соскучился. Пожалуйста, приезжай поскорее, хоть ненадолго. Только не одна приезжай, а с храбрыми воинами, ежами. Они тебя в обиду не дадут. Твой отец. Написал он письмо и нарисовал синим карандашом бутылку. Ведь всем известно, что на необитаемые острова и с необитаемых островов письма отправляют в бутылках, почтальонов там нет. И пририсовал он к этой синей волшебной бутылке хвосты-плавники чтобы она могла плыть, и два синих при синих глаза, чтобы она видела, куда плывёт. Вот и получилось, бутылка не бутылка, и рыба не рыба, рыба-бутылка. А тут как раз карандаш кончился, на сливы и не хватило. Положил доброе письмо в бутылку и сказал ёжу-ежищу, «Отнеси, пожалуйста, рыбу-бутылку к синему морю, опусти ее в синие волны». Она и поплывет куда нужно. — Хорошо, — сказал ёж-ежище, еж черный носище. Взял рыбу-бутылку и пошел к морю. Идет он через лес дремучий. Топ-топ-топ. А навстречу выползла из норы змея-удав. — Что это ты несешь, ёж-ежище? Еж Шипит змея-удав. Это секрет отвечает ёж-ежище. ежище. Тебе, злой змея. Я секрета ни за что не расскажу. А, ш -ш шутишь ты что ли? А вовсе я не змея, а добренький, придобренький ужик. Собрался в гости к серенькому зайчишке, и вот и вырядился в костюмчик из миной шкурки, чтобы красивее быть. А чего же ты шипишь? Если ты уж, а не змея. Жуб у меня болит. Терпе жжу нет, от того и шиплю. Расскажи мне скорей секрет, а я побегу к доктору дятлу. Он жжуб вылечит. Поверил еж ежище змее удаву и рассказал секрет. Змея сразу поползла к злому художнику и передала ему все про волшебную рыбу-бутылку и про письмо доброго художника. Ужасно рассердился злой. Нарисовал он вот такую огромную акулу и сказал ей, — Будешь плавать по морю-океану, пока не проглотишь волшебную рыбу-бутылку. И забросил акулу в море и нарисовал еще вот такого коршуна и сказал ему, — Будешь летать над Синим океаном, пока акула не проглотит рыбу-бутылку, а если не исполнит она моего приказа, выклюешь ей глаза». Выпустил коршуна в небо. Потом подошел к сараюшке, где его добрый брат жил, и через дверь сказал брату, «За то, что ты, еженьки, письма послал, сидят тебе здесь десять дней и десять ночей. А потом я казню тебя и вместе с тобой казню еженьку со всеми нарисованными человечками, и ежи ежище черный носище с его ежиками тоже казню, и никто на свете не узнает, что был такой добрый художник. Сказал всё это злой и позвал букву Че, Велел ей сторожить брата. А вот она стоит, меч в руке, чёрствая, чужая. А вернулся злой в дом и стал писать письма. Кощею Бессмертному и Змею Горынычу, Старым своим дружкам и всем-всем злым людям И злым зверям на свете, — пишет он. «Злобные злые злые дни, Через десять дней и десять ночей Казню я моего брата, доброго художника, Ёженьку и всех нарисованных человечков, ежи ежище с его ежатами» казню синичек и других птичек, а после будет пир, и гостям хватит вкусной человеченки. Приезжайте скорее, злобные вы мои злытни. Ваш друг — злой художник». Тем временем на острове нарисованных человечков окончились в школе уроки, все разбрелись кто куда, а Юженька с чудовищем играют в классы. «Твоя очередь», — сказала еженька, приготовилась чудовище прыгать, и вдруг видит, над островом летит ястреб, в кривом его клюве мышка. «Ой-ой-ой, спасите!» — пищит мышка. «Ай-яй-яй, помогите!» Чудовище подняло камень и швырнуло в ястреба. Ястреб вскрикнул от боли. Клюв у него разжался, и мышка упала к ногам чудовища. Глаза зажмурила, дрожит от страха. Ба-ба-ба-ба-боюсь. Успокойся, говорит чудовище. и след простыл. Мышка один глаз приоткрыла, потом другой, взглянула на небо и запищала. Эх, помешал ты мне. Я как раз собиралась его правой передней лапой ударить. Конец бы негоднику. Качает чудовище головой, улыбается. — Ты чего зубы скалишь? — пищит мышка. — Я ведь необыкновенная мышка-нарушка. В зоопарке вместе со слоном жила. На клетке так и было написано. Большая слоновая мышь и малый мышиный слон. — А какой он, слон? — спросило чудовище, которое было любопытным. — Обыкновенное глупое чудовище, как ты, только рогов нет. — Ты его боялась? Я-то? Это он от меня по всей клетке бегал. Думал, я лев. Не видит, дурачок, что у меня и то нет. Потом осмотрелся, привык. Ходил за мной, как собачка. Расскажи, да расскажи. Что ж ты ему рассказывала? разные Звери по клеткам. А мне сам директор сказал. Раз ты не кто-нибудь, а большая слоновая мышь, гуляй по городу сколько хочешь». «Придёшь, бывало, в библиотеку, тебе сразу тащат слоновую газету львиную газету и мышиную газету». Вычитала, что один слон на берегу реки Конго с корнем вырвал сток кокосовых пальм. Рассказала моему слонишке-дуратишке, он как засмеется. «Это, хе-хе, дядюшка Бумба». Обиделся дядюшка на тетушку, что она не так приготовила салат из стволов Ба-Баба. Вот и бушует. А другой рос, в слоновой газете напечатали, что в Африке все реки вышли из берегов и затопили все деревни. А слониха ходила по горло воде и спасала не негритят. Мой слонишка, как поднимет хобот, да как затрубит. тут ту ту Слушайте все, все звери и люди, какая она храбрая и лучшая на свете, моя тётушка слониха Тумба. тут ту ту, -ту! Так беседовали чудовище с большой слоновой мышью. А добрый художник сидел в темном, холодном сарае. «Скажи, пожалуйста, сколько дней прошло и сколько еще осталось до казни?» — спрашивал он иногда букву Че, которая с мечом в руке стояла у двери. А чёрствая буква Че отвечала. «Не люблю никого и не скажу ничего». А волшебная рыба-бутылка знай, плывет по волнам, по морям, хвостиком помахивает, гребет плавниками, да еще песенку поет. Я волшебная бутылка, да-да-да! И не страшны мне ни горе, ни беда. Выпрыгнула из волны, как летучая рыба, огляделась по сторонам, и снова запела тоненьким голоском: Я волшебная бутылка! Терерам, и плыву, плыву, плыву на страх врагам. Плывет рыба бутылка, плывет, и вдруг видит. Среди моря земля. На земле желтая пустыня, голубое небо и зеленая пальмовая роща. Бегемоты купаются в озере, носороги лежат на песочке в пустыне, лапы вверх подняли, загорают. Слоны забрались в пальмовую рощу, где тень. Хоботами покачивают, беседуют. Рыба-бутылка подплыла к земле и закричала. «Звери! Звери! Скажите скорее, где остров нарисованных человечков?» Звери услышали и вышли на берег. «Если ты злая акула, мы тебе не покажем дороги» сказал мудрый главный носорог. «Я не злая акула», — ответила рыба-бутылка и выскочила из волны, чтобы все увидели, что она действительно не акула. «Мы тебе верим», — сказал мудрый главный носорог. «Плыви два дня прямо, а потом день направо, а потом день налево, и приплывешь к острову настоящих вулканов. Спроси их, как плыть дальше, они тебе расскажут» тут ту, -ту — -ту! покачав хоботом, затрубила слониха тумба. «Плыви и не сбейся с дороги, но когда ты будешь плыть прямо, и когда ты будешь плыть направо, и когда ты будешь плыть налево, помни, будь осторожна. По твоим следам плывет злая акула. Смотри, не поводись ей в зубы!» «Спасибо!» — ответила рыба-бутылка и поплыла. Плывёт она день, тихо-тихо, осторожно-осторожно. А на второй день стало ей скучно, она и запела во весь голос. «Я волшебная бутылка!» попо -по. и несу-несу-несу волшебное письмо. Акула сразу услыхала бутылкину песенку. тебя ты мне и нужно, глупая болтунья!» — сама себе сказала акула, догнала рыбу-бутылку Ам! — и проглотила. «Бедный, бедный, добрый художник! Ничего не узнает о тебе еженька и ее братья-воины ежи. Никто не спасет тебя. А может быть, все-таки кто-нибудь придет тебе на помощь?» Летит коршун, увидел сверху акулу и кричит ей. «Ну как, догнала рыбу-бутылку?» Догнала. И проглотила, проглотила. Твое счастье, а то бы я тебе глаза выклевал. Ну, отдыхай, а я полечу к хозяину, доложу, что и как. В самом деле надо поспать, — подумала акула и зевнула во все акулье горло. Рыба-бутылка как выскочит из ее горла и мимо острых акульих зубов в открытое море. Акула и не заметила, лежит на волнах, похрапывает. Рыба бутылка плывет, торопится, тихо плывет, умная стала. Прямо плыла два дня, потом день направо и день налево. И увидела остров вулканов, не нарисованных вулканов, а самых настоящих. Дышат огнем и черным дымом вулканы, швыряют в небо камни. «Бам-бам-бам! та -ра рам Услышали вулканы от синичек, которые летели мимо, что добрый художник в тюрьме ждет казни, а по морю-океану рыщет злая акула. а Вот и рассердились. «Сейчас мы зальем огненной лавой океан!» — хрипят могучие вулканы. Вода вскипит, и акула сварится. Так и надо. Но что, если вместе с ней погибнет и могучий кит, и мудрый дельфин, и храбрая рыба-меч? Как быть? Как быть? Бам-ба-бам!» -ба -бам! Тем временем рыба-бутылка подплыла к берегу. «Покажите, пожалуйста, дорогу к острову нарисованных человечков». Тоненьким голоском вежливо попросила она. — Я не злая акула, а рыба-бутылка. И меня нарисовал добрый художник, как еженьку и воинов ежей. Посмотрели вулканы и видят. Это и вправду не акула. Затихли они, успокоились. — Мы покажем тебе дорогу, — прогремел старый вулкан. — Сейчас я брошу эту черную гору на самый край океана гляди на нее и плыви никуда не сворачивай обогнешь гору покажется земля а там ты пальмы и друг мой погаши нарисованный вулкан это и есть остров нарисованных человечков Собрался старый вулкан с силами и швырнул Черную гору далеко-далеко. Видишь, даже горизонт прогнулся. Проплыла рыба-бутылкой мимо Черной горы и увидела остров. Синички-сестрички уже рассказали человечкам про рыбу-бутылку. Стоят они на берегу, машут руками и кричат «Ура!» Рыба-бутылка передала Еженьке письмо и сказала. Перебирайтесь ко мне на спину, только по очереди, осторожно, поплывем скорее, а то ведь злой грозится через три дня казнить нашего отца. Стали человечки в очередь, а чудовище замешкалось и оказалось самым последним. Оно ведь большое, да неловкое. Еженька и маленький Еж забрались на рыбу-бутылку, и больше места не осталось. Ничего. — сказала рыба-бутылка. — Я волшебная, раздуюсь. Поднатужилась и раздулась, как обещала. Теперь и средний ёж, и старший ёж поместились на ее спине. — А мы-то как же! — кричат бывшие людоеды. — Ни за что на свете не останемся без ёженьки. Вздохнула, тяжело вздохнула рыба-бутылка. Ну что ж, — говорит, — хоть и ужасно трудно это, постараюсь еще раздуться. И постаралась. И раздулась. Теперь и бывшие людоеды сидят на рыбе бутылки, ногами в воде болтают. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Раздуйся, раздуйся, раздуйся еще, милая, дорогая рыба-бутылка молит чудовище. Рыба-бутылка и сама чуть не плачет, жалко. Но разве может маленькая бутылка, пусть хоть и волшебная, раздутся так, чтобы на ней поместилось чудовище? Спрыгнула в последнюю секунду еженька на берег, обняла чудовище, поцеловала в нос и скорее обратно. «Пожалуйста, вперед! командует она ударила рыб бутылка плавниками пенный след остался за ее хвостом сидит чудовище на берегу опустевшего острова и сквозь слезы смотрит на океан где только волны с белыми гребешками совсем совсем я осталась одно прошептало чудовище и никому никому на свете я не нужна как же так — Совсем одно. И почему это никому не нужно? — пискнула мышь, спрыгнула на чудовище и похлопала его по плечу лапкой. — Не горюй, с тобой я. Самая большая слоновая мышь. Мы еще такое придумаем. Все на свете удивятся. — Погодим немного. А вот и узнаем, придумают ли они. Большая слоновая мышь и чудовище-пятерок — такое, что все на свете удивятся. Плывет рыба-бутылка, торопится. Теперь она песенок не поет. дыхания не хватает. Легко ли нести на спине еженьку, да еще всех воинов-ежей, да еще всех бывших людоедов? Нет, нелегко. Страшная буря поднялась в океане. Волны белыми своими языками слизывали звезды, которые ближе к земле. Сто кораблей разбилось в щепки, тысячи кораблей спрятались в бухтах. А рыба-бутылка плывет без отдыха, ведь только два дня осталось, до черного того часа, когда злой пригрозился убить любимого их отца кто знает может быть это злой художник поднял такую никогда невиданную бурю чтобы потопить рыбу бутылку